Глава 3. Серый волчонок. Он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери волчицы. А он пошел весь в Одноглазово. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком, и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца — один. Глаза у серого волчонка только недавно открылись, а он уже хорошо видел. И даже когда глаза у него были еще закрыты, чувство обоняния, осязания и вкуса уже служили ему. Он прекрасно знал своих двух братьев и двух сестер. Он поднимал с ними неуклюжую возню, час уже переходившую в драку, и его горлышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвестников рычания. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу, источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал. Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне, но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темным, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал, он ограничивался стенами логовища. Волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной. Впрочем, он очень скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от других. Там был выход из пещеры, и оттуда шел свет. Он обнаружил, что эта стена не похожа на другие, еще задолго до того, как у него появились мысли и осознанные желания. Она непреодолимо влекла к себе волчонка еще в ту пору, когда он не мог видеть ее. Свет, идущий оттуда, бил ему в сомкнутые веки, и его зрительные нервы отвечали на эти теплые искорки, вызывающие такое приятное и вместе с тем странное ощущение. Жизнь его тела, каждой клеточки его тела, жизнь, составляющая самую его сущность, Действующая помимо его воли рвалась к этому свету, влекла его к нему, так же, как сложные химические реакции заставляют растения поворачиваться к солнцу. Ещё задолго до того, как волчонки забрежило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сёстры и братья не отставали от него. И в ту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, Когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно. Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка. Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос — которым она в наказание может отбросить его назад. Затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точным, рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки, результат появившейся способности обобщать явление мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лес к свету. Но теперь он увертывался от нее, потому что знал, что такое боль. Он был очень свирепым волчонком. И такими же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать, ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса. И теперь, когда ему исполнился месяц, и глаза его уже целую неделю были открыты, он тоже начал есть мясо, наполовину пережёванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока. С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь. И он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И уж, конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры. Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствование по пещере, стремясь к выходу из нее, и также поминутно его оттаскивали назад. Правда, он не знал, что это был выход. Он не подозревал о существовании разных входов и выходов, которые ведут из одного места в другое. Он вообще не имел понятия о существовании других мест, а о способах добраться туда и подавно. Поэтому выход из пещеры казался ему стеной, стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена, солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир, путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует. У этой стены света было одно странное свойство. Его отец — А волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира, похожее на мать, существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу. Его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры. И всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое Это причиняло боль и после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принял исчезновение отца за его отличительные свойства, так же, как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери. В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить. Во всяком случае, так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все таки его выводы были не менее чётки и определённы, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И поэтому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может проходить сквозь них, не может делать то, что делает отец. Но желание разобраться в разнице между отцом и собой никогда не возникало у него. Логика и физика не принимали участие в формировании его мозга. Как и большинство обитателей северной глуши, ему рано пришлось испытать чувство голода. Наступили дни, когда отец перестал приносить мясо, когда даже материнские соски не давали молока. Волчата повизгивали и скулили, и большую часть времени проводили во сне. Потом на них напало голодное оцепенение. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал урчать, и путешествия к далекой белой стене прекратились. Они спали, а жизнь, чуть теплившаяся в них, мало-помалу гасла. Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал повсюду и мало спал в логовище, которое стало теперь унылым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой выводок и вышла на поиски кормы. В первые дни после рождения волчат одноглазый не раз наведывался к индейскому поселку и обкрадывал кроличьи селки. Но как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк. Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась только одна сестра. Остальные исчезли. Лишь только силы вернулись к нему, он стал играть, но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Его маленькое тело округлилось от мяса, которое он ел теперь. А для нее пища пришла слишком поздно. Она все время спала. И искра жизни в ее маленьком тельце, похожем на обтянутый кожей скелет, Мерцало все слабее и слабее, и, наконец, угасло. Потом наступило время, когда Одноглазый перестал появляться сквозь стену и исчезать за ней. Место, где он спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в конце второй, менее свирепой голодовки. Волчица знала, почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не могла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось увидеть. Отправившись за добычей, вверх по левому рукаву ручья, туда, где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. И там, где следы кончились, она нашла его самого. Вернее, то, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица отыскала эту нору. Но, судя по многим признакам, рысь была там, и волчица не решалась войти к ней. После этого волчица перестала охотиться на левом рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть детеныши и что сама рысь славится своей злобой и неустрашимостью в драках. Трем-четырем волкам ничего не стоит загнать на дерево фыркающую ощутинившуюся рысь. Однако совсем иное дело — встретиться с ней с глазу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у нее голодный выводок. Но северная глушь есть северная глушь, и материнство есть материнство. Оно не останавливается ни перед чем, как в северной глуши, так и вне ее, И неминуемо должен был настать день, когда ради своего серого детеныша волчица отважится пойти по левому рукаву, к норе в скалах, навстречу разъяренной рысе».